Глава тринадцатая. Тайны машины времени. Не поддавайся гнетущей неопределенности, и сам благополучно ее угнетешь. Когда Кевин установил старт игры на день перемещений 15 мая 2017 года, он заметил одну интересную особенность. В этом режиме ему была доступна информация, находящаяся на публичных серверах не только до этой даты, но и после нее. Открытые интернет-порталы можно было увидеть и за 15, и за 16 мая, и за следующие за ними дни, когда путешественники уже оказались в прошлом Правда, все это работало только в режиме просмотра, без обратной связи. Зайти, например, на свою почту, на форум, активировать свой профиль в социальных сетях или оставить комментарий где-либо было невозможно. В будущем, которое еще не наступило, в 21 веке, оказаться тоже не получалось. Машина не соглашалась видеть новости из предстоящего столетия. Но какая-то связь между мирами существовала. «Имевшийся информационный обмен внушал определенный оптимизм, а также надежду найти закономерности в этих загадочных провалах. Смотрите, демонстрировал Кевин остальным ребятам свои изыскания. В день первого теста и первого провала во времени было отключение электричества, вышла из строя подстанция около Твент, и об этом написали все газеты». А вот в день второго провала отключения отсутствовали, следовательно, можно предположить, что этот катаклизм с электричеством возникает только во время обратного перемещения. Тогда все равно остается три вопроса. Почему вообще случились эти два перемещения, если игра тестировалась полгода без каких-либо намеков на аномалии? Почему в первый раз переместилась только капсула, а во второй раз целая лаборатория? И, наконец, чего конкретно не хватало для возврата? Мощности на университетской подстанции. А вот здесь имеются варианты. Я собрал все однородные события, зафиксированные как во время первого, так и во время второго перемещения. И выделил то, которое с большей долей вероятности было причиной нашего вынужденного путешествия. Читайте. 9 мая 2017 стало началом нового рубежа в освоении антиматерии, постижении загадочной частицы бозона Хиггса, поскольку именно в этот день был запущен Линок-4. Новый ускоритель протонов – 90-метровое устройство, способное разгонять элементарные частицы до скорости света. 15 мая ученые намерены запустить на полную мощность большой адронный коллайдер с новым ускорителем Линак-4 с целью открытия ворот в параллельный мир. В лаборатории повисло тягостное молчание. И именно день 9 мая был днем первого теста 15 мая последнего. «Ну что, коллеги, поздравляю вас с участием в масштабном эксперименте всего человечества», – огорошил всех присутствующих Джонни. «И что это значит? Чтобы переместиться обратно, нам нужно построить здесь коллайдер?» – возмутилась Симона. «Нет, не значит. Ведь во время первого перемещения в 1812 год никакого коллайдера не понадобилось. Коллайдер просто пробил временной портал. 9 мая был пробный запуск малой мощности, наверное». Пропускной способности портала хватило только на капсулу. 15 мая коллайдер заработал на полную мощность. Пропускная способность его возросла, поэтому мы оказались здесь уже все вместе. Для обратного перемещения, скорее всего, действительно не хватает сетевой мощности всего Твент. И много не хватает. Мощность под станцией Твент 0,5 мегаватт. И этого хватило для возврата капсулы с одним человеком. Объем, заброшенный в прошлое со второй попытки, больше примерно в 20 раз. Предполагаю, что и мощности потребуется в 20 раз больше. «10 мегаватт?» – ахнула Симона. «И откуда мы возьмем источник электроэнергии, выдающий такую мощность? Папа, ну че ты молчишь?» «А я прикидываю, сколько таких вот страдальцев, подобных нам в эту минуту, решает тот же вопрос». «Да», – кивнул Кевин, – «механизм перемещения непонятен». Колайдер открыл портал, понятно. Но как и кто мог туда попасть? Что именно закинуло нас в эту дыру? Программное обеспечение? Компьютер? Сколько еще таких, как мы? Я пока в этом не разобрался. С большой долей вероятности ясно только одно. Для обратного перемещения нам не хватает, скорее всего, мощности электроэнергии и нам нужно как-то ее увеличить. Причем получить мы ее можем не обязательно по имеющейся сети уверенно вставил Джонни, никакая сеть в лаборатории не выдержала бы такой нагрузки. Наша машина времени каким-то образом забрала энергию из сети бесконтактно. А стало быть, точно так же мы сможем забрать ее и здесь. Требуется только приблизиться к источнику на соответствующее расстояние. Кстати, сколько от лаборатории до подстанции в Твент? Примерно полкилометра. Но вот давайте считать, что это предельное расстояние для подключения. Так мы строим электростанцию или ищем донора и пробуем дистанционно подключиться к нему. Электростанцию строить не обязательно, и не нужно искать донора. Достаточно поймать молнию. Её энергии хватит на перемещение сотни таких лабораторий. Главное, чтобы она при этом не поймала нас.